навестил епископа и все венчестерское духовенство. И не возражал, когда досточтимый епископ Трампер попросил составить ему партию вист. Какие муки должна была испытывать леди Саудаун, и каким погибшим человеком она должна была считать своего зятя, допускавшего в своем доме безбожное развлечение.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 к болящей страдалице и уверяла, что все в королевском кроуле напоминает ей об отсутствующем друге. Перемены в поведении сэра Пита в значительной мере объяснялись советами про маленькой леди керзон — Вы останетесь лишь баронетом?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 явились к обеду. Ребека была так откровна и ласково с миссис Бьют, как будто та никогда и не была ее врагом. Она участливо расспрашивала о дорогих девочках и удивлялась успехам, каких они достигли в музыке. Она даже настояла на том, чтобы они повторили один дуэт из увесистого тома романсов, который бедному Джиму, несмотря на все его сопротивление, пришлось тащить подмышкой из дому. Всё это заставило миссис Бьют соблюдать приличие в обращении с маленькой авантюристкой. Но, оставшись одна с дочерьми, она дала волю своему языку, удивляясь тому нелепому уважению, с каким сэр Пит относится к своей невестке. Зато Джим, сидевший за обедом рядом с Бекки, объявил, что она молочина. И вся семья пастора единодушно признала, что маленький Родан – прелестный ребенок. Они уже видели в этом мальчике возможного будущего баронета. Между ним и титулом стоял только хилый, болезненный, бледный Пит Бинки. Дети очень подружились. Пит Бинки был слишком маленьким щенком для того, чтобы играть с такой большой собакой, как Родан. Матильда была только девочка и не годилась, конечно, в товарищи, юному джентльмену, которому было почти восемь лет и которому скоро предстояло носить жакетку и панталоны. Он сразу стал во главе маленькой компании. И мальчик и девочка слушались его во всем, когда он снисходил до того, чтобы поиграть с ними. Сам он от души наслаждался жизнью в деревне. Ему ужасно нравился огород. Цветники меньше, зато птичий двор, голубятни и конюшни, когда ему позволяли туда ходить, приводили его в полное восхищение. Он уклонялся от объятий молоденьких мисс Кроули, но леди Джейн позволял себя целовать и любил сидеть рядом с нею, когда после поданного знака дамы удалялись в гостиную, оставив мужчин за кларетом. Он предпочитал ее соседство, соседству матери. Ребека, видя, что здесь в ходу нежности, как-то вечером подозвала к себе родана, наклонилась и поцеловала его в присутствии всех дам. Мальчик посмотрел ей в лицо, весь дрожа и сильно покраснев, как всегда с ним бывало, когда он волновался. «Дома! Вы никогда не целуете меня, мама!» сказал он. Ответом на это было общее молчание и неловкость. И далеко не ласковый огонек в глазах Бекки. Родан старший, любил невестку за внимание к его сыну. Отношения же между леди Джейн и Бекки на этот раз были чуть более, натянутыми, чем в первый визит, когда жена полковника только о том и старалась, чтобы понравиться. Слова ребёнка поселили между ними холодок. Да и сэр Пит, может быть, был чересчур уж внимателен к невестке. Родан, как и подобало его возрасту и росту, предпочитал мужское общество женскому. Он никогда не отказывался сопровождать отца в конюшне, куда полковник уходил курить свои сигары. Джим, сын пастора, иногда присоединялся к своему кузену в этом и в других развлечениях. Он и егерь баронета были большими друзьями. Их сближала общая любовь к собакам. Однажды мистер Джеймс, полковник и егерь Хорн, отправились стрелять фазанов и взяли маленького Родана с собою. В другое, еще более блаженное утро, все четверо приняли участие в травле крыс в амбаре. Родан ни разу еще не видел этой благородной забавы. Они заткнули выходы нескольких дренажных труб, пустив туда с другого конца хорьков и сами молча стали поодаль, вооружившись палками. А маленький насторожившийся терьер Форсепс, знаменитая собака мистера Джеймса, задыхаясь от возбуждения, замер на трех лапах, прислушиваясь к слабому писку крыс. Наконец преследуемые животные осмелились в отчаянии выскочить наружу, Терьер прикончил одну крысу, егерь — другую. Родан от волнения промахнулся, но зато чуть не убил хорька. Но самым замечательным был тот день, когда на лужайке в королевском кроуле собралась охота сэра Хаддустона Фаддустона. Для маленького Родана это было необычайное зрелище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 непревзойденного мастера ругаться или поджалящим концом бича. Прискакали юные джентльмены на породистых лошадях, забрызганные до колен грязью. Они заходят в дом выпить вишневки и засвидетельствовать свое почтение дамам. А кто поскромнее и думает больше об охоте,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 Фермер Менг говорил мне, что там видели двух лисиц. Том трубит в рог и отъезжает рысью, сопровождаемой сворой, псарями, юными джентльменами из Винчестера, окрестными фермерами и созванными со всего прихода пешими работниками, для которых этот день — большой праздник». Сэр Хаддлстон с полковником Кроули составляют арьергард. И скоро люди, собаки и лошади исчезают в конце аллеи. Преподобный Бьют Кроули не рискнул появиться на сборном пункте под самыми окнами племянника. Том Муди помнит его сорок лет назад, стройным студентом богословия скакавшим на самых горячих лошадях, перепрыгивавшим широчайшие рвы и бравшим самые новые плетни в окрестных полях. И так повторяю, его преподобие как бы случайно появляется из переулка, ведущего к пастырскому дому, как раз в ту минуту, когда сэр Хаддлстон проезжает мимо. Тронув рослого вороного коня, он присоединяется к почтенному баронету. Охотники и собаки исчезают, а маленький Родан еще долго остается на ступеньках подъезда, пораженный и счастливый. Во время этих памятных святок маленький Родан, если и не снискал особенной привязанности сурового и холодного, дяди, вечно запиравшегося в своем кабинете и погруженного в судебные дела или в разговоры с арендаторами и управляющими. Зато завоевал симпатии теток, как замужней, так и незамужних, обоих детей в замке, и Джима, которого сэр Питт прочил в женихи одной из молоденьких леди давая ему понять, что он может рассчитывать на получение прихода после смерти своего папаши-спортсмена. Сам Джим воздерживался от охоты на лисиц, предпочитая стрелять уток и бекасов, да баловаться безобидной травлей крыс. В этих мирных занятиях он и проводил теперь рождественские каникулы, после которых ему предстояло вернуться в университет и постараться с грехом пополам сдать последние экзамены. Он уже отказался от зеленых фраков, красных галстуков и других светских украшений, готовясь к новому жизненному поприщу. Таким дешевым и экономным способом сэр Питт старался заплатить долг своим семейным. Еще до окончания этих веселых рождественских праздников баронет, кое-как собравшись духом, снова дал брату чек на своих банкиров. Не более, не менее, как на сто фунтов. И если это решение сперва стоило сэру Питу «адских мук», с тем большим удовольствием он вспоминал потом о собственном великодушии. Родану и его сыну грустно было уезжать из замка. Но Бекки и дамы, напротив, расстались с величайшей готовностью, и наша приятельница вернулась в Лондон, чтобы снова приняться за дела, за которыми мы ее застали в начале предыдущей главы. Благодаря ее заботам дом Кроули на грейт гонд стрит совершенно возродился и был готов к приему сэра Пита и его семьи, когда баронет прибыл в Лондон, чтобы исполнять свои обязанности в парламенте и добиться того положения в графстве, которое соответствовало бы его обширным талантам. В первую сессию этот великий притворщик таил свои планы про себя и ни разу не открыл рта, за исключением того случая, когда подавал петицию от Матбери. Но он усердно являлся на свое место и внимательно присматривался к парламентским делам и порядкам. Дома он занимался изучением «синих книг» к беспокойству и недоумению леди Джейн, который казалось, что он убивает себя ночной работой и таким чрезмерным усердием. Он завязал знакомство с министрами и с лидерами своей партии, решив в ближайшие же годы завоевать место в их рядах. Нежность и доброта леди Джейн внушали Ребекке такое презрение, что этой маленькой женщине стоило немалого труда скрывать его. Простодушие и наивность, которые отличали леди Джейн, всегда выводили из себя нашу приятельницу Бекки, и временами она не могла даже удержаться от презрительного тона в разговоре с невесткой. С другой стороны, и леди Джейн раздражало присутствие Бекки в доме. Муж постоянно беседовал с гостьей. Казалось, они обмениваются, какими-то знаками, понятными им одним. И Питт говорил с нею о таких вопросах, которые ему и в голову не пришло бы обсуждать с женой. Леди Джейн, быть может, и не поняла бы их, но все равно ей было обидно сидеть, сознавая, что ей нечего сказать, и слушать, как эта маленькая миссис Родан болтает обо всем на свете, находит слово для каждого мужчины, и ни у кого не остается в долгу. В молчании сидеть в собственном доме у камина, совсем одной, в то время как все мужчины толпились вокруг ее соперницы. В деревне леди Джейн бывало рассказывала сказки детям, собравшимся у ее колен. С ними всегда был и маленький Родан, очень привязанной к тетке. Но когда в комнату входила Бекки, и ее недобрые зеленые глаза загорались насмешкой, бедная леди Джейн сейчас же замолкала под этим презрительным взглядом. Ее нехитрые выдумки в испуге разлетались, как феи в волшебных сказках перед могучим злым духом. Она не могла собраться с мыслями и рассказывать дальше. Хотя Ребекка с неуловимым сарказмом в голосе просила ее продолжать эту очаровательную сказку. Добрые мысли и тихие удовольствия были противны миссис Бекки. Они раздражали ее. Она ненавидела людей, которым они нравились. Она терпеть не могла. Детей и тех, кто любит их. «Не выношу ничего пресного!» Заявила она лорду стайну, Передразнивая леди Джейн и ее манеры. «Как некая особа не выносит ладана!» милорд с насмешливым поклоном и хрипло захохотал. Итак, обе леди не слишком часто виделись друг с другом, за исключением тех случаев, когда жене младшего брата нужно было что-нибудь от невестки. Тогда она ее навещала. Они называли друг друга «милочка» и «душечка», хотя заметно сторонились от одна другой. Между тем, сэр Пит, несмотря на свои многочисленные занятия, ежедневно находил время заехать к невестке. В день, когда он впервые присутствовал на обеде в честь спикера, сэр Пит воспользовался случаем показаться невестке во всем параде. В старом мундире дипломата который он носил, когда был атташе при Пумперникельском посольстве. Бекки наговорила ему кучу комплиментов по поводу его костюма и почти так же восхищалась им, как его жена и дети, когда он зашел к ним перед отъездом из дому. Бекки сказала, что только чистокровный дворянин может решиться надеть этот придворный костюм. «Только люди!» Древнего рода умеют носить короткие панталоны. Пит с удовлетворением посмотрел на свои ноги, которые, по правде сказать, отличались не большей красотой и округлостью линий, чем придворная шпага, болтавшаяся у него на боку. Пит, повторяем, посмотрел на свои ноги и решил в глубине души, что он «Неотразим!» Как только он ушел, Бекки нарисовала на него карикатуру и показала лорду Стайну, когда тот приехал. Его милость, восхищенный точно переданным сходством, взял набросок с собой. Он сделал сэру Питту Кроуле честь встретиться с ним в доме миссис Бекки и был очень любезен с новым баронетом и членом парламента. Питт был поражен той почтительностью, с какой знатный пэр обращался с его невесткой, легкостью и блеском ее разговора и восхищением, с каким все мужчины слушали ее. Лорд Стайн высказал уверенность, что баронет только начинает свою общественную карьеру и жаждал послушать его как оратора, так как они были близкие соседи, ибо Грейт Гонд-стрит выходит на Гонд-сквер, одну сторону которого, как всем известно, занимает Гонд-хаус. Милорд выразил надежду, что как только леди Стайн приедет в Лондон, она будет иметь честь познакомиться с Леди Кроули. Через день или два лорд Стайн завез своему соседу визитную карточку. Его предшественнику он никогда не оказывал такого внимания, несмотря на то, что они целый век жили рядом. Среди этих интриг, аристократических собраний и блестящих персонажей Родан с каждым днем чувствовал себя все более одиноким. Ему не возбранялось целые дни просиживать в клубе, обедать с холостыми приятелями, приходить и уходить, когда вздумается. Он и Родан младший не раз отправлялись на Гонд-стрит и проводили время с Миледи и детьми. Между тем, как сэр Пит навещал Ребекку по пути в парламент, или возвращаясь оттуда. Бывший полковник часами сидел в доме брата, почти ничего не делая и ни о чем не думая. Он был рад, если ему давали какое-нибудь поручение, сходить узнать что-нибудь про лошадь или про прислугу, или разрезать жареную баранину за детским столом. Выбитый из седла и усмиренный, он стал лентяем и совершенным тюфяком. Далила лишила его свободы и обрезала ему волосы. Смелый и беспечный гуляка, каким он был десять лет тому назад, теперь стал ручным и превратился в Вялого, послушного, толстого, пожилого джентльмена. А бедная леди Джейн чувствовала, что Ребека пленила ее супруга, что, впрочем, не мешало им при встречах по-прежнему называть друг друга «душечкой» и «милочкой».